«Я просто рассказывала миссис Таунсенд, как леди и джентльмены хорошо кушали», — объяснил Альфред. Нэнси закатила глаза. «В жизни не видела таких пустых тарелок. Вон и Грейс подтвердит». Я кивнула. «Может быть, не стоит опережать мистера Гамильтона? Но я все-таки скажу. Миссис Таунсенд, вы превзошли саму себя». Миссис Таунсенд оправила блузку на необъятной груди. — Ну, разумеется, — самодовольно сказала она, — мы все неплохо поработали. Звон фарфора заставил всех повернуть головы к двери. Семенящими шажками вошла Кэти, крепко сжимавшая поднос. При каждом шажке какао переливалось через края чашек. — Кэти! — сказала Нэнси, когда поднос очутился наконец на столе. — Ну что за грязь ты развела? Полюбуйтесь, миссис Таунсенд! Миссис Таунсенд возвела глаза к небу. «Мне все чаще кажется, что я зря трачу время на эту девчонку». «Ну, миссис Таунсенд!» — заныла Кэти. «Я же правда старалась! Я же не думала!» «Не думала о чем, Кэти?» — осведомился вошедший в кухню мистер Гамильтон. «Что ты опять натворила?» «Ничего, просто хотела подать какао». «Да уж, подала так подала». «Бестолковая», — сказала миссис Таунсенд. «Возвращайся в кухню и домывай тарелки, а то вода остынет, если уже не остыла». Она покачала головой вслед посудомойки и повернулась к мистеру Гамильтону. «Ну что, мистер Гамильтон, все уехали?» «Да, миссис Таунсенд, я только что проводил последних гостей, лорда и леди Деннис». «А семья?» «Леди уже легли». Его светлость майор и мистер Фредерик допивают Херрис в гостиной и вскоре тоже разойдутся. Мистер Гамильтон положил руки на спинку стула и замолчал, глядя куда-то вдаль. Верный знак того, что сейчас прозвучит важная речь. «Мы застыли на своих местах», — он откашлялся. «Мы все можем гордиться собой. Обед удался, хозяева нами довольны». Мистер Гамильтон гордо улыбнулся. Более того, хозяин позволил нам откупорить бутылку шампанского, чтобы отпраздновать успех, в знак благодарности, как он сказал. Под наши аплодисменты мистер Гамильтон извлек бутылку из буфета, а Нэнси тем временем достала фужеры. Я сидела тихо, как мышка, глядя, как мистер Гамильтон разливает шампанское, и пересчитывала фужеры, гадая, достанется ли один и мне. Я к таким церемониям не привыкла, но нам с мамой как-то ничего было праздновать. Когда на столе остался всего один пустой фужер, мистер Гамильтон сдвинул очки на кончик длинного носа и внимательно посмотрел на меня. Да, сказал он наконец. «Думаю, сегодня даже юная Грейс может позволить себе капельку шампанского. Не каждый вечер хозяева удостаивает нас такой милости». «Я благодарно взяла фужер, а мистер Гамильтон поднял свой повыше». «За здоровье тех, кто живет и работает в этом доме», — провозгласил он. «Желаю вам долгих и счастливых лет жизни». Мы чокнулись. И я откинулась на спинку стула, попивая незнакомый напиток и чувствуя, как лопаются во рту пузырьки. И потом, до самой старости, стоило мне поднести к губам бокал шампанского, как я вспоминала тот вечер в Ривертоне. Нас переполняли восторг и благодарность к лорду Эшбори. Альфред улыбался мне, подняв свой фужер, и я робко улыбалась в ответ, слушая, как остальные обсуждают подробности обеда. У леди Деннис потрясающие бриллианты, у лорда Харкурта современные взгляды на брак, а лорд Понсоби обожает картофель. И тут раздался пронзительный звон. Все замолчали, всполошенно переглядываясь друг с другом, пока мистер Гамильтон не вскочил со стула со словами «Что же я? Это же телефон!» и выбежал из кухни. Лорд Эшбери одним из первых в Англии освоил новый вид связи, и весь дом невероятно этим гордился. Новый аппарат стоял в холле возле выхода из буфетной, так чтобы мистер Гаммельтон мог без промедления ответить на звонок и переключить его наверх. К сожалению, такое случалось нечасто, так как мало кто из знакомых лорда и леди Эшбери мог похвастаться собственным телефоном. Тем не менее аппарат вызывал почти что религиозное поклонение, и все зашедшие по делам под тем или иным предлогом наведывались в холл, своими глазами посмотреть на священный предмет и проникнуться невероятным уважением к прислуге Ривертона.